Стало быть, двое. Хёльт Она была, так сказать, интеллигентный садовод. Кончила лицей, училась в университете, а потом увлеклась садоводством. Романтическая особа, земля, труд и так далее. Конечно, она была человек знающий, тут ничего не скажешь. Но потом я. Все остальные были необученные. И Хойтер, и Крэмп, и Шелф, и Кремер, и Ванфт, и Цевен. Почти одни женщины. И уже не первой молодость. Во всяком случае, ни у кого не возникало желания повалить их где-нибудь между ящиками с торфом и связками шпагата. Уже через два дня мне стало ясно, что ленипфейфер никак не годится для изготовления каркасов. То требуется грубая сила. Это относительно тяжелая работа. Занималась ею бригада Хойтершелф Крэмп. Им указывали число венков и давали кучу зелени. Материал зависел от качества снабжения. Под конец, кроме дубовой листвы, бука и обычных сосновых веток, мы ничего не получали. Ну а потом сообщались размеры венка. Большей частью они были стандартные. Для торжественных похорон у нас в ходу были условные сокращения. Б1, Б2 и Б3, что означало бонза первой, второй и третьей категории. Для внутреннего пользования и для Гроссбухов существовали также обозначения Г1, Г2 и Г3, что значило «военные герои первой, второй и третьей категории». Когда это потом выплыло наружу, пошляк и дурак Кремп устроил нам форменный скандал. Он усмотрел в этом оскорблении и вдобавок личное. Он ведь считал себя героем второй категории, ампутированная нога, несколько орденов и почетных значков. Словом, лени не годилась для бригады, изготавлявшей каркасы. Я это сразу смекнул и включил ее в бригаду по отделке, где она работала вместе с Кремер и Ванфт. И поверьте мне, она оказалась просто гением декоративного искусства или, если хотите, мастером по украшению венков. Вы только посмотрели бы, как она обращалась с листьями лавра вишен или рододендронов. Кому-кому. А уж ей можно было доверить самый ценный материал. У нее ничего не пропадало в туне, ничего не ломалось. И она сразу поняла то, чего многие не могли постичь за всю свою жизнь. Центр тяжести отделки должен приходиться на левую верхнюю четверть венка. Этим самым всему венку придается радостное, можно даже сказать, оптимистическое звучание. Венок как бы рвется ввысь. Если же центр тяжести поместить справа внизу, то венок навевает пессимизм, он как бы скользит вниз. лени никогда не стала бы смешивать геометрические рисунки с рисунками фантазии. Никогда, поверьте мне. Она принадлежала к тому типу людей, которые руководствуются принципом «или-или». Это можно было сразу заметить даже при плетении венков. От одного лишь мне пришлось ее отучать, и при том решительно. У него было явное пристрастие к чисто геометрическим фигурам, ромбам, треугольникам. Как-то она совершенно машинально, наверняка без злого умысла, вплела в венок шестиугольную звезду из хризантем. К тому же венок для Б-1. Уверен, что звезда совершенно непроизвольно вышла из-под ее рук. Наверное, она так и не поняла, почему я до такой степени разнервничался и разъярился. Представьте себе, что венок в таком виде вынесли бы из мастерской. Да и вообще публика предпочитала расплывчатые, свободные рисунки. А Леня умела бесподобно импровизировать. Из цветов она делала маленькие корзиночки, даже птичек. Полет фантазии. И это так гармонировало с материалом. Для венков Б1 Вальтер Хен доставал розы. Он был человек оборотистый, иногда даже полураспустившиеся благородные розы. Вот тут-то могла себя показать. Она изображала целые жанровые сценки. Какая жалость, что все это было столь недолговечно. Как-то она изобразила миниатюрный парк с прудом на котором плавали лебеди. Да, поверьте мне, если бы заплетение венков давали призы, она выиграла бы их все подряд. Но самое главное, во всяком случае для Вальтерхена, заключалось в том, что с относительно скромным материалом она достигала гораздо большего эффекта, чем другие с роскошным. Она умела быть экономной».